Глава вторая. Открываю глаза и вновь вижу перед собой море. Оно тихое и спокойное. Я вдыхаю соленый воздух и ощущаю, как становится легче. Не намного, как мне хотелось бы, но все же. Мне лучше. Мысли вроде бы приведены в порядок и не настолько сильно отягощают мое состояние в целом. Всматриваюсь в бесконечный горизонт и замечаю, что Солнце постепенно садится. Алый ореол едва ли заметен за синей линией моря. Я принимаю решение, что стоит двигаться обратно. Медленно поднимаюсь с колен, пытаюсь отряхнуть свое одеяние и в последний раз вдыхаю аромат моря. Если до того, как сюда прийти, я чувствовала себя потерянной и уставшей, то сейчас, не знаю почему, чувствую прилив огромной силы. На прощание, как мне кажется, недолгое, окидываю взглядом спокойное море и пленительно-алый закат, который предвещает словно новую страницу моей жизни, а после мгновенно телепортируюсь. Оказавшись на главной улице деревушки Шхра-Иль, ловлю на себя косые взгляды местных жителей. Все, кому не лень, не стесняются и одаривают меня любопытными взглядами. Рядом проходит орк выше меня как минимум на две головы. Он одет в плотную кофту алого цвета и потертые штаны. На плече несет тяжелый мешок, похожий на мешок с картошкой. Орк щурит узкие глаза, что-то мямля себе под нос. Его огромные нижние клыки двигаются под шепот, которого я не могу расслышать, и, кинув напоследок презрительный взгляд, удаляется прочь, следуя своей дорогой. Я вздыхаю, не придав этому значения, и двигаюсь в сторону, где располагается храм. А тут людно вечером, подмечаю про себя. Издаю короткий смешок от своей же нелепой мысли, Продолжая медленно идти и наслаждаться спокойной жизнью этой деревушки. По пути мне встречаются несколько семей, которые откуда-то двигаются с детьми. С интересом разглядываю их счастливые лица. Сердце едва заметно что-то укалывает. Я мимолетно чувствую это и вздрагиваю. Поворачиваю голову вправо и вижу достаточно плотную толпу людей. Из-за шума, который издают жители, едва слышно звуки флейты и еще какого-то музыкального инструмента прищуриваюсь и замечаю, что там, где толпа густеет, проходит, видимо, какое-то празднество. Определяю про себя, что в последний раз смогла позволить себе развлечься и отдохнуть только в академии. Ностальгия настигает меня внезапно, но в то же время я понимаю, что с тех пор прошло много времени, а мне пришлось многое пережить, что теперь лишь остались приятные воспоминания, которые греют сердце. Поворачиваю в противоположную сторону на развилке. Улочка сужается а звуки празднующей толпы становятся едва различимыми. Из-за забора вылетает рваный мяч и ударяется о мою ногу. Следом за ним трустой выбегает девочка лет пяти. Ее лицо покрыто грязью, темные волосы собраны в растрепанный хвост. Одежда рваная кажется ношенной не первым поколением. У девочки разные глаза. Один темный, а второй полностью белый. «Такой же я видела у шамана Вакеля». На ногах красуются сандалии, а детские ноги испачканы в песке. Она останавливается и с изумлением смотрит на меня. «Ой!» — детский голос кажется мне растерянным. «Простите». Я выдаю едва заметную улыбку и, присев на корточки, беру мяч в руки. «Любишь играть в мяч?» «Угу!» — качает головой девочка и опускает глаза вниз. Мне кажется, что я ее засмущала, поэтому сразу же спрашиваю: «А где твои друзья?» Девочка, не поднимая глаз, убирает улыбку с лица. У меня нет друзей, едва слышно говорит она. Со мной никто не дружит. Ее слова пронзают болью мое сердце. Я сглатываю слюну и тяну машинально руку, чтобы поправить выбившуюся прядь из ее и так растрепанной прически. Почему? Практически шепотом спрашиваю я. Как только я касаюсь ее волос, чувствую, как девочка дрожит. Ей страшно. И это видно невооруженным глазом. Однако она всеми силами пытается показать, что это не так. «Меня все называют чудовищем», — с грустью в голосе говорит она. «Никто не хочет дружить со мной, потому что у меня магия лавы». «И разве это плохо?» Убираю руку от ее лица и жду, когда девочка поднимет глаза. «Да». «У меня тоже нет друзей». Неожиданно для себя выдаю я. «Правда?» Девочка поднимает свои глаза, которые наполнены слезами. Я даже не заметила, как своими вопросами заставила расстроиться этого ребенка. Даже не подумала о том, что такой простой вопрос может ранить в самое сердце такое хрупкое создание. «Правда?» — улыбаюсь и беру мяч в руки. Вижу, что мяч давно сдулся и потерял свою форму. Он пыльный, грязный, но... Девочка с такой любовью смотрит на эту вещь, что я понимаю. По всей видимости, эта игрушка единственная, которая у нее есть. У меня были друзья, но жизнь расставила все на свои места, и теперь у меня их нет. Они умерли? С Опаской спрашивает девочку, убрав руки за спину. Нет, отрицательно качаю головой. Нет, они живы, просто мы перестали общаться. Это грустно, признается девочка и опускает свои шоколадные глаза в пол. Послушай, кладу руку на ее плечо. И девочка вновь поднимает на меня свои глаза. Совсем неплохо быть не такой, как все. Да, различия могут пугать всех, проявлять в других негативные эмоции, но они просто не знают, каково быть не такой, как все. Иметь магию менее сильную, чем у других, иметь другой цвет глаз или кожи, любить не те цветы и фрукты, что все остальные. Это неплохо, понимаешь? Девочка слушает меня, но ничего не отвечает. Иногда... В самых гадких и, на первый взгляд, неприметных магах сразу не разглядываешь тех, кто потом становится кем-то важным для своего общества. «Магия лавы запрещена в этом мире», — с досадой в голосе говорит она. «Но ты не одна такая, кто владеет этой магией. Ведь так?» «Угу», — мочит девочка в ответ и с опаской тянет руки к мечу. «Но друзей у меня, даже таких, как я, нет». «Друзья не всегда остаются с тобой», «Ты знаешь, кто такие предатели?» «Нет», — отрицательно качает головой девочка и щурит глаза. «Предатели — это те, кто вчера был друзьями. Не торопись делиться с друзьями всем самым сокровенным». Осторожно дотрагиваюсь указательным пальцем до груди девочки, указывая на место, где располагается сердце. «Меня жизнь научила тому, что те, кого прикрываешь своей грудью, чаще всего наносят удар в спину». Глаза девочки начинают сиять ярким огнем, на лице появляется едва различимая улыбка. Если ты не хочешь, чтобы тебя предавали, тогда просто никогда никому не доверяй свои секреты. И протягиваю мяч девочке. Она с дрожью в руках берет его. Помни об этом и никогда не расстраивайся, если тебя считают другой. «Спасибо», — роняет девочка, и, крепко обхватив мяч рукой, Убегает прочь обратно в свой двор за кривой деревянный забор. Иду дальше по узкой улочке, которая приводит меня к небольшой аллее. Утопающий луч солнца едва проглядывает сквозь плотные шапки деревьев, и я ловлю себя на мысли, что по весне эта аллея предстанет перед жителями деревни в сказочном одеянии. Еще раз вдыхаю аромат прохладного воздуха, и уже на половине пути замечаю, что меня ожидает шаман. В это же мгновение, Тишину разрывает лязганье металла, и я чувствую, что клинки где-то неподалеку. Как нарастающая сирена, они приближаются ко мне, и через секунду уже весело кружатся надо мной. Они сыты, о чём оповещают меня, и готовы к любым приказам, которые я им отдам. Но пока что нет надобности. По всему периметру храма стоят воины, а чуть ближе две девушки, которые были тогда в помещении. Я окидываю взглядом всю эту картину и, подойдя еще ближе к шаману, спрашиваю. «Я слишком рано?» «Возможно», — кратко отвечает он. И почему-то мне кажется, что у Вакеля взволнованный голос. Я оглядываюсь по сторонам и вижу Юхана, выходящего из храма. Он с радостью в глазах смотрит на меня, будто бы наша разлука была долгой. Подойдя к нам, Юхан сует руки в карманы и говорит. «Прошу меня извинить». Его голос дрожит, но принц старается изо всех сил это не показывать. Но в моем королевстве случилась беда. «О чем ты?» Щурю глаза и смотрю на Юхана, словно не хочу и дальше слышать его слова. На мое королевство напали. Сухость в голосе Юхана, кажется, сдавливает стенки рта, отчего принцу тяжело говорить. В столице творится неразбериха, и мне нужно быть там, рядом со своим народом. «Кто напал?» Переспрашиваю у него и замечаю, что принц сильно опечален. «Пока не знаю», — отвечает тот. «Это я и хочу выяснить». «Ладно», — отвечаю ему, и мы встречаемся взглядами. В карих глазах Юхана видны искры боли и страха. Припоминаю, что ранее на его владение не нападали. По крайней мере, я не слышала ничего такого, чтобы так его опечалило, либо он вспоминал с такой тревожностью. «Прости меня, Аврора». Все хорошо. А где Иве?» «Она ушла». Вмешиваются клинки, и я перевожу на них взгляд. Едва заметный васильковый дым струится из их рун. Просто взяла и испарилась. «А как же тело Раума?» — встревоженно восклицаю я. Клинки кивают на шамана, который, спрятав руки в длинные рукава, неподвижно стоит и слушает нас. «Где тело Раума?» — спрашиваю у шамана, чувствуя, как меня переполняют переживания и страх. «Оно уже на алтаре». Совершенно спокойно отзывается Вакель. От слов шамана мне легче не становится. Словно что-то недосказанное в наших речах зависает в воздухе. Я хмурюсь, пытаясь сосредоточиться, и внезапно для себя, практически едва уняв тревогу в голосе, задаю следующий вопрос. А Дарюс? Его нет на этих землях. Едва слышно трещат клинки. Он покинул нас. Впрочем, как и всегда. Чувствую привкус горечи на кончике языка. Поджимаю губы в плотную ниточку и слышу едва ли различимые слова шамана. Дальше твой путь лежит в одиночестве. Спасибо, что напомнили. Сажу со злостью сквозь зубы и замечаю переминающегося с ноги на ногу Юхана. Он делает шаг в мою сторону и внезапно крепко обнимает меня. Не знаю почему, но от прикосновений принца я чувствую, как тот дрожит. Ощущаю его дрожь по всему телу его горечь и боль за меня, его страдания и тьму адского пламени. Я обнимаю Юхана в ответ и понимаю, что дальше мне следовать по своему пути в одиночестве. «Спасибо за все, шепчу ему на ухо, понимая, что я прощаюсь с ним. «Что может быть это последняя наша встреча в этом прекрасном мире?» «Тебе спасибо». Едва сдерживая жгучую печаль, Юхан пытается держаться мужественно. «Береги себя». «Обязательно». Я не могу больше поддаваться эмоциям. Мне нужен глоток свежего воздуха, и как можно безразличнее я разрываю наше объятия. Юхан по-доброму улыбается мне и делает два шага назад. Я лишь выпрямляю спину, опустив руки по швам, и провожаю Юхана взглядом, хотя сердце рвется на куски. Юхан вместе с охраной направляется в сторону выхода, вполне возможно, навсегда покидая мои воспоминания. Я как можно дольше смотрю ему вслед, будто бы не хочу с ним прощаться, будто бы знаю, что он придет ко мне внезапно, где бы я ни находилась. Нам пора Аврора. Низкий баритон опаляет мой слух, и я, развернувшись к шаману, еще стою какие-то секунды. Вакиль медленно идет по узкой тропе, которую я не сразу же заметила в противоположной стороне от нас. А я все еще не могу сдвинуться с места, осознав, что вновь осталась одна что вновь одиночество меня настигло именно тогда, когда я нуждаюсь в поддержке. Выйдя из деревни, шаман медленно ведет меня сквозь тенистый лес, который плавно переходит в возвышенности и скалы. Я плетусь позади него, погрузившись в свои тяжелые мысли, которые не дают покоя. Более того, я ощущаю груз неподъемной печали, которую вряд ли смогу растворить в радости. Дорога становится все уже и уже, пока его вовсе не переходит в едва заметную тропинку, которая порой не огибает какие-то огромные булыжники и приходится их перешагивать. Воздух становится злее, клинки молчат, будто бы язык проглотили. А осознание того, что я в гордом одиночестве, не придает мне лишних сил. Набравшись побольше смелости, я обращаюсь к шаману. «Вакель, я все ждал, когда ты хоть слово проронишь». С в голосе отвечает он. «Да, как-то сложно с мыслями сейчас». Признаюсь ему и перешагиваю через булыжник. «Нам вон на тот выступ». Шаман останавливается и вытягивает руку, показывая небольшой утес со стороны горы Кранс. Я замечаю небольшой мыс, что выступает более заметно, чем остальные выступы. Высота приблизительно около 30 метров, как мне кажется. Словно это верхушка храма, на которой я едва ли могу с этого места заметить что-то, что похоже на алтарь. Высоко, срывается с моих уст неуверенно. А как мы туда доберемся? По лестнице, отвечает шаман и делает шаг вперед. Я лишь пожимаю плечами, продолжая тащиться за ним. Так о чем ты хотела меня спросить? Я тихонько вздыхаю, потому что до сих пор мысли настолько быстро мелькают в моей голове, что чувствую себя растерянной. «Как вы все же поняли, что я приду к вам?» Не задавая вопросов, на которые и так знаешь ответы. Безразлично отвечает Вакель, продолжая уверенно следовать по дорожке. «Кроме завывания ветра из скалистой местности, нам по пути ничего не встречается. Изредка ящерицы убегают под камни или же слышится гоготание каких-то птиц между камнями. Ты хочешь совершенно о другом меня спросить?» Словно наводит меня на правильные мысли шаман. «Да, наверное», — неуверенно отвечаю ему. Вздрагиваю от того, что кто-то пробежал позади меня, и это явно была не ящерица. Что-то большое и тяжелое пронеслось позади, но, обернувшись, я не увидела ничего, кроме пустоты. «А как будет проходить ритуал?» — дрожащим голосом спрашиваю я, стараясь быть бдительной. Клинки резвятся на природе и кажутся мне очень неразговорчивыми. Будто бы я их чем-то огорчила. Иви оставила кокон с демоном. В голосе шамана слышится усталость и безразличие. Мы положим его на алтарь, а дальше я все сделаю сам. Понятно. Ощущаю грусть от короткого ответа шамана. Поэтому, не давая себе унывать, задаю следующий вопрос. А почему вас называют потомком Зулда? Потому что я отношусь к родовому дереву демонов и темных ведьм. Зулт был одним из великих демонов в истории мира Ертсен. Первым, кто пошел против своего создателя. Первым, кто встал на защиту своего культа. Я думала, что только Раум такой. Говорю это вслух, вместо того, чтобы размышлять молча. Но Вакель не слышит этого. Или делает вид, что не слышит. Давно демоны перестали быть адскими тварями. Впрочем, как и вампиры. Все больше демонов становятся расчетливыми и рассудительными. У них свои цели, которые они преследуют. Их раса стала развиваться, как только Зулт пошел против Юрун. Изначально никто не верил в него, никто, кроме его народа. Деревня Шхраиль верила в своего покровителя. А как эта деревня создавалась? Пришел Зулт и возвел тут дома с помощью демонических сил. Зулт начал собирать свой народ в пустыне. Всех без разбора он забирал к себе, но лишь с одним условием. Каким? Вакель роняет через плечо. Те, кто получал свой кров над головой, обязаны поклоняться ему. Зулт создал свой культ. Жители верили ему, восхваляли, делали общины, и алтари. После войны между богами Зулт стал реже появляться. Ходят легенды, что его стали покидать силы что он был проклят самой богиней Юрун. А вот почему. Вопрос хороший. Вакель откашливается. Я ничего не смею вставить в его монолог, поэтому лишь тихонько позываю к себе клинки, которые весело огибают Вакеля и подлетают ко мне. Тогда Зулд назначил одного из жителей просвещенным. Ранее так назывались шаманы. Дал ему некие силы провидения. И тогда же был создан Орден Зулда никто не хотел верить в то, что Зулт может умереть. Это было бы нескончаемое горе для народа. Я внимательно слушаю шамана и, едва не споткнувшись, удерживаюсь на ногах. Поднимаю голову чуть выше и замечаю, что солнце замерло на месте, будто бы кто-то удерживает его. Однако откуда-то вылезла луна, которая медленно, словно на цыпочках, приблизилась к ореолу солнца. Я как заворожённая смотрела на это зрелище — Будто бы впервые в жизни видела шепот тьмы. Шаман останавливается и ждет, пока я налюбуюсь данным природным явлением. В день, когда Луна поспешила выйти на небо и столкнулась ореолами солнцем, демон Зулт покинул этот мир тихонько приговаривает шаман. Его голос тихий и спокойный. Никто не знал истинных причин никто верить не хотел в это страшное событие. Орден Зулда поклялся нести сквозь время эту ношу, чтить традиции и передавать их из поколения в поколение. Я продолжаю наблюдать эту картину. Луна медленно, как мед, стекает по воронке, затмевая солнце. Некогда яркий оранжевый ореол тускнеет перед глазами. Его окантовку поглощает темная материя, напоминая мне о том, что в этом мире до сих пор добро противостоит злу. Что есть черное и белое, хорошее и плохое, сладкое и горькое. Что в нашем мире есть всегда какая-то противоположность, что перетаскивает на себе полотно правды. Зулт говорил и очень много раз, что его уже не воскресить, что душа его требует покоя. И если такое произойдет, то не стоит пытаться вытащить из адского пекла то, что хочет с ним стать единым целым. Орден Зулда пронес эту легенду через великие циклы магии, сквозь время и войны, и по сей день никто не решается совершить этот ритуал. «Подождите», — осеняет меня, и я перевожу взгляд с явления на шамана. «Вы хотите сказать, что ритуал, к которому вы готовились, и мы с вами заключили сделку, будет проведен, чтобы воскресить Зулда?» Клинки со злостью бринчат около меня, И мысленно я улавливаю их неподдельную злость, которую они хотят вылить на шамана. Вакиль же смеется. Его смех добрый и задорный, без какой-либо нотки корысти и вранья. Нет, Аврора, Зулда я не смогу воскресить. Мне не хватит сил. Однако этот ритуал подходит для того, чтобы на том алтаре шаман указывает костлявой рукой на место, к которому мы держим путь. Я смог вытащить из адского пекла. «Графа Ада». «Ладно, тихо изрекаю я». «Он врет?» — ментально спрашиваю клинков. «Нет». С небольшой паузой отвечают клинки. Шаман издает легкий смешок, словно слышит нас, и, развернувшись, продолжает следовать дальше. Чем ближе мы подходим к месту назначения, тем сильнее ощущаю дрожь в коленях. Воздух вблизи Нижнего Дьявольского залива становится прохладнее, Его языки залезают за шиворот костюма, пронзая тысячью игл кожу. Меня передергивает от россыпи противных мурашек, что пролетают адской волной дрожи по телу. Я поднимаю взгляд на мыс, который ждет нас. В свете шепота тьмы рельеф горы кажется мне застывшей глиной. Где-то проглядываются дыры, что походят на соты мёда, где-то отвалившиеся куски камня. Клинки мгновенно летят ко входу в гору, которая послужит коридором для достижения цели, оставив меня с шаманом наедине.